Глава 12. Первый нефтяной кризис, или как нефть стала оружием. Война — это путь хитрости, поэтому если ты и можешь что-нибудь, показывай врагу, что не можешь. Сунь Цзы. Искусство войны. Цитата по «Искусство войны» с комментариями и пояснениями. Сунь Цзы. Перевод с китайского Виктора Викторовича Башкеева. Москва. Издательство АСТ, 2016 год, 224 страница, иллюстрированная военная история. 6 октября 1973 года Египет и Сирия атаковали Израиль. Так началась война судного дня. В Израиле не ожидали нападения, поэтому на начальном этапе наступления арабов было успешным. Впрочем, не только израильский Массад, но и американская ЦРУ – не смогло предугадать нападение. Незадолго до начала войны один из членов Совета национальной безопасности США обратился к ЦРУ с запросом относительно крупномасштабных перемещений египетских войск, но получил ответ, что в Египте проводятся регулярные военные учения. Это утверждение было глубоко ошибочным. Глава военной разведки Израиля того времени Элизеира, которого считали гением, создал систему «Концепт» — инструмент расчета вероятности начала войны на основе ряда количественных критериев. Согласно этим расчетам, угроза нападения оценивалась очень низко. В эпоху, когда искусственный интеллект еще не был создан, полагаться на подобные расчеты было достаточно опрометчиво. Обрабатывая иррациональные человеческие суждения рациональным инструментарием, Заира упустил из виду многочисленные признаки приближающейся угрозы. Позже он станет мишенью критики за провалы Израиля и покинет свою должность. Как только египетская армия начала продвижение на территорию Синайского полуострова, занятого еврейским государством в предыдущей войне, премьер-министр Израиля Голда Мейер отправила президенту США Ричарду Никсону срочный запрос о помощи, заявляя, что Израилю грозит крах. Но на этот раз в США колебались, вынужденные учитывать мнение арабских государств, своих основных партнеров по нефтяным проектам. Во время Суэцкого кризиса США, по крайней мере публично, выступили в роли посредника, остановив военное вмешательство Англии и Франции. Теперь США вынуждены были проявлять осторожность. Нефтяные корпорации, в свою очередь, тоже требовали от американского правительства пересмотреть позицию по Ближнему Востоку. Однако возможности осторожничать не было. Без американской военной помощи Израиль мог перестать существовать. Если представить мировую политику как огромную шахматную партию, для США это было бы равноценно потеря важной фигуры в центре поля. Однако выход нашелся. Египту в огромных количествах, поставлял военную технику Советский Союз. И под предлогом ответных мер США начали оказывать крупномасштабную военную помощь Израилю. Это, конечно же, вызвало волну недовольства. На 11-й день войны, 17 октября 1973 года, госсекретарь США Киссинджер дал арабским государствам неубедительное объяснение. Американская военная помощь Израилю не направлено против арабских государств. Это исключительно проблема американо-советских отношений. Здесь надо сделать небольшое отступление и более подробно остановиться на фигуре Генри Киссинджера. В 1973 году президентом США был Ричард Никсон. В том же году, во время предвыборной гонки, разгорелся так называемый вотергейтский скандал. Примечание. Политический скандал в США – связанный с тем, что команда Никсона пыталась установить тайную слежку за своими политическими соперниками из Демократической партии. Позиции Никсона резко ослабли, и на следующий год, когда перспектива импичмента стала очевидной, он досрочно покинул пост президента. Тогда же ответственным за внешнюю политику США стал Генри Киссинджер, немецкий еврей, бежавший из нацистской Германии во время Второй мировой войны. Киссинджер продолжил планировать внешнеполитическую стратегию США и после отставки Никсона, постепенно став одной из центральных фигур новейшей истории Ближнего Востока. Даже сейчас, при Трампе, он продолжает появляться в новостях, заслужив прозвище «вездесущего Киссинджера». Примечание. Генри Киссинджер дожил до 100 лет и продолжал интеллектуальную и общественную деятельность вплоть до своей смерти 29 ноября 2023 года. Едва дождавшись слабых оправданий Киссинджера, США начали переброску военной помощи в Израиль. В ходе операции, получившей название «Никельграсс», 77 самолетов С-5 и 268 самолетов С-141 ВВС США безостановочно доставляли в Израиль танки, бронетранспортеры и ракетные установки. Примечание. С-141. Модели военно-транспортных самолетов, которые продолжают эксплуатироваться США и сейчас. Американская помощь переломила ход войны. Армия Израиля перешла в контрнаступление по всем фронтам. В этот момент в игру вступила Саудовская Аравия, наконец согласившаяся использовать нефть как инструмент давления на США. Среди арабских государств не было единого мнения – о том, насколько радикально следует действовать. Ирак настаивал на полной остановке добычи нефти и национализации всего имущества нефтяных компаний. Министр нефти Саудовской Аравии Ямани предлагал снижать добычу на 5% каждый месяц, считая, что даже такие мягкие, на первый взгляд, меры могут в достаточной степени воздействовать на рынок. И у всех арабских стран-производителей нефти останется возможность принять участие. В итоге было принято именно его предложение. По иронии, единственным государством, которое не пожелало присоединиться к санкциям, стал Ирак, исходно занимавший самую жесткую позицию. Более того, он в принципе проигнорировал принятые меры и получил огромные прибыли во время нефтяного шока. В это же время израильтяне в результате контрнаступления – окружили третью египетскую армию, на раннем этапе войны успешно занявшую Синайский полуостров. 20 тысяч человек, отрезанные от подкреплений и возможности пополнить запас боеприпасов и провизии, оказались под угрозой уничтожения. На Северном фронте сирийская армия тоже отступала. Израильские войска уже готовились входить в Дамаск. Теперь, когда ситуация полностью переменилась, в Вашингтоне начали опасаться полноценного вмешательства СССР в боевые действия. Сам Советский Союз заявлял, что он вмешается в войну в случае уничтожения египетской группировки на Синае. Киссинджер, опасавшийся затягивания конфликта, помня о том, как в свое время затянулась война в Корее, поспешно вылетел в Москву и договорился с советским руководством о прекращении боевых действий. Израиль под давлением США вынужден был также остановить продвижение своих войск и согласиться на перемирие. 25 октября 1973 года, спустя 20 дней после начала боевых действий, война судного дня завершилась. Потери Израиля в этой войне оцениваются примерно в 10 тысяч убитых и раненых. Сирия и Египет потеряли примерно втрое больше. Таким образом, Арабская коалиция потеряла больше, чем Израиль, и не смогла вернуть утраченные территории. Тем не менее, она достигла желаемого успеха. Армии арабских государств, постоянно отступавшие во время предыдущих трех войн, в этот раз смогли показать, что они тоже умеют быть опасным противником. Египет и Сирия впервые добились успехов в борьбе с ВВС Израиля, сбив более 100 самолетов. Война судного дня стала ясным свидетельством того, что Израиль крайне уязвим без американской помощи. Арабские государства показали, что их нельзя игнорировать. Главным их приобретением в конфликте стала демонстрация мощи нефти как инструмента давления. В результате снижения объема добычи и введения нефтяного эмбарго разразился первый нефтяной шок. Даже после заключения перемирия арабская коалиция не стала отказываться от нового внешнеполитического инструмента. Снижение добычи всего на 5% в месяц повергло нефтяной рынок в хаос, и цена за баррель взлетела с 3 до 12 долларов. Арабская коалиция не добилась успеха на поле боя, но преуспела в том, чтобы с помощью экономического воздействия заставить страны по всему миру, от Европы до Японии, выступить с заявлениями в их поддержку. Республика Корея не была исключением. Сразу после окончания войны в декабре 1973 года она выпустила заявление в поддержку арабских государств, несмотря даже на то, что правительство Южной Кореи всегда было проамериканским. И в этих условиях арабская коалиция снова принялась за попытки вернуть отнятые Израилем территории.